Глава тридцать седьмая. Ловушка. Сергей проснулся, сна как не бывало. Вокруг шум напослились кони, скрижетали цикады, ухала какая-то птица. Тихая украинская ночь. Вспомнились слова классика. Значит, тиха. Но ну. -ну. Духрев прижал ухо к земле. Земля молчала. Это хорошо. Серега пошарил рядом. Меч на месте. Это тоже хорошо. А что плохо? У груды тюков шевельнулся темный силуэт Мошега. Спи. Рано еще. Шепотом произнес Хузарин. "Спи ты", прошептал в ответ Сергей. "Я по караулю выспался". Хузарин не заставил себя уговаривать, развернул войлок и тут же отрубился. Духреев поглядел вверх. Звезд было много, и все они были знакомы. Для большинства из них он знал только местные имена. В прежнем своем мире он не интересовался астрономией. Мог опознать, разве что ковш большой медведицы, именуемой здесь Лосихой, хранительница небес. Прошу не путать с обычным небом, где плывут облака и летают птицы. Черное небо не было плоским. Оно было огромной воронкой, и звезды были искрами в ее толще. Серега глядел в это небо до того, как уснул. Сейчас, проснувшись, он изменился. Но небо осталось таким же. Стоило запрокинуть голову, и бесконечный черный омут тут же начинал мощно тянуть вверх. Оставаясь с ним один на один, человек переставал осознавать себя человеком. Так можно было стать богом или сойти с ума. Сергей не без усилия вынырнул из звездной пучины, или скорее она сама отпустила его. Чернота утратила абсолютную глубину. Звезды потускнели. Духарев снова окунулся в знакомые звуки. Хрупанье травы, перемалываемой лошадиными зубами. Писк пойманной мыши. Дыхание спящих друзей. Серега ощутил укол вины. Ему следовало нести стражу, а не нырять в звездный океан. Но ощущение тут же ушло, когда Духарев шевельнул плечами и даже удивился, каким легким, отдохнувшим стало тело. Словно не было двухнедельной гонки, схваток, изматывающего беспокойства. Нескольких часов сна явно не хватило бы на подобное восстановление сил. Сначала бодрость после многочасовой скачки, теперь абсолютная бодрость после трех часов сна. Будто таблетку феномена заглотил. С чего бы такое? Размышляя над этим, Духарев чисто механически наклонился кухон. прижал ухо к земле, и в следующий миг ему стало не до само копания. Под мокрые тросты травой в твердом теле земли ощущалась знакомая грозная дрожь. Погоня. Подъем. Негромко произнес Духарев и устах с Мошегом, которым не помешал заснуть даже оглушительность крежет цикат, тут же проснулись от тихого голоса Сергея. Они идут, поделился новостью Духарев. Устах кивнул, окунул лицо в траву и растирал ладонями влагу, умылся, а мешек тотчас приник к земле. По тракту идут, сообщил он с явным беспокойством, и положил руку на плечо спящей нурманки Эльда. Печинеги. Женщина проснулась, потёрла кулечками глаза, встала, отошла в сторонку. Устах с хаканием вскидывал на спины коней тяжелые суммы. Духарев предложил ему кусок зачерствевшего пирога, но синевусый варяг мотнул головой. «Успеется». Элда треснула своего коня в брюхо, затянула подпругу, но мошек тут же вмешался, отпустил ремень на пару дырочек. Пояснил. «Ему тоже дышать надо?» Нурманка спорить не стала. Забросила седло на заводного. Тьма таяла. Где-то на востоке, еще далеко... Уже поднимался к горизонту алый шар солнца. Подгоняя его, залилась трелью птица. Духарев обулся, подумав, натянул и кольчугу, вынул из кожного чехла панцирь, приспособил поверх седельной сумы, чтобы в случае чего надеть побыстрее. Машек в последний раз припал к земле, подсокал языком. Близко. «Марш!» — негромко скомандовал Духарев, и они тронулись. Первыми Машек и Элда, за ними Сергей. За Сергеем Вереница вьючных, устах — замыкающим. Спустя полчаса, когда дорога начала мягко изгибаться вокруг пологого холма, за спинами варягов вынырнул из-за края земли красный край солнца. Почти сразу же они увидели, как движется по желто-зеленому морю редкая цепочка всадников. Движется им навстречу. И тут же сзади раздался предупреждающий крик устыха. Сергей оглянулся и увидел точно такую же цепочку позади. И справа. Духарев выругался. Хитрый степняк обвел их вокруг пальца. Не дожидаясь команды, Элда развернулась и нацелилась двинуть вверх по склону, но Машек поймал узду ее коня. — Сергей! — Духарев поглядел на пологий склон и покачал головой. Слишком похоже на ловушку. Подъехал устах, сгрузились вокруг кони. Сергей прикидывал. Между теми, кто справа, и теми, кто впереди, оставался приличный просвет. Успеем или не успеем? Собственно, выбирать было не из чего, и он махнул рукой. Туда. Кони сорвались в голубь. Устах и Сергей на скаку натягивали панцири, мошек скакал позади элды, Время от времени подхлестывая ее коня. Сначала они скакали по дороге, и когда уже можно было видеть, что враги впереди придерживают коней и готовятся взяться за луки, духорев свистнул, и маленький отряд резко свернул вправо и понесся на прорыв. Печениги тут же устремились на перехват, запели стрелы, только одна попала в цель, пробив горло последней вьючной. Устах вовремя успел рассечь повод. Раненая лошадь осталась биться на земле, но остальные продолжали отчаянную скачку. Печенеги перестали стрелять. Кони варягов были свежее, и всадники уже не жалели их, потому что быстрота решала все. Трава хлистала по мелькающим ногам коней, летела белая пена, они вырвались из ловушки. Печенеги разом испустили леденящий душу виск, Но от этого прыти уварежских коней не убавилось. Эл далекое взглянула на скачущего рядом Машега, но взглянув, сразу перестала радоваться. Хузарин, подхватив повод ее заводной лошади, не сбавляя темпа, умело подводил ее к коню Нурманки. "Прыгай", закричал он. "Ну, давай же!" Элда приподнялась в седле, внизу стремительно нискалась земля. Лошадинные спины раскачивались, как скамьи дракаров в штормовую ночь. Элда, которая не моргнув глазом сбежала бы на берег по гребному веслу, зажмурилась. Прыгай! Пронзительно выкрикнул Мошек. Конь Элды, весь в мыле, тянул из последних. Прыгай! Элда, взвизгнув не хуже Пичиньега, как в вомут бросилась на соседнее седло. Железные пальцы Мошека. не позволили заводной прянуть в сторону. Нурманка выпрямилась, ловя стремена. «Получилось! У меня получилось!» — закричала она. «Ой, щит!» Ее прежний конь, избавившись от садника, сразу перешел на шаг и отстал. «Брось!» — Машех клеснул ее лошадь по крупу. «Вперед!» Они вырвались, но бешеная скачка продолжалась. Один отряд печенегов висел у них на хвосте, другой несся по дороге, заметно опережая, а третий скакал справа, отжимая варягов к тракту. Враги были совсем близко, но луков не трогали. Они видели, что варягов только четверо, и вознамерились так же, как и вчера, взять их живьем. — И, черт возьми, у них это может получиться, — подумал Духарев. Он знал, насколько ловко кочевники владеют арканами. «Значит, будем драться», — с ожесточением сказал он себе и потянул из чехла лук. Увидев это, Машек тут же схватился за свой и успел выпустить первую стрелу, опередив Духарева. Степняк из правой группы, выбитый из седла, покатился по траве. «Нет!» — выкрикнул Сергей и выстрелил в одного из тех, что скакали по тракту. Эти были дальше, но Духарев все равно попал в цель и ощутил мгновенную радость от удачного выстрела. У Сергея начал складываться план. Совершенно отчаянный план. Такой же отчаянный, как их положение. «Машек! Туда!» Хузарин оскалился и одно за другой выпустил целых три стрелы. Только одна прошла мимо цели. Печенеги на тракте привычно рассыпались и, разумеется, потеряли темп. Но сзади уже поспевал четвертый отряд. «Прорываемся!» — закричал Духарев, выпустив еще две стрелы. «Мимо!» Он резко свистнул, подзывая пепла, перемахнул в седло боевого коня и выхватил меч. Замыкающий устых лупил клинком плашмя вьючных лошадей, гоняя их вперед. Машек почти не целясь, одну за другой металлстрелы. Печенеги, их оставалось человек восемь, кинулись в стороны. Копыта жеребца ударили в утоптанный грунт тракта. Слева удирал печенег. На расстоянии нескольких метров, подпрыгивающие от скачки спина, железные бляшки на выгревшей коже. Пепел наддал. Сам. Серега пристал. Взмах. Меч свистнул. Степняк прыгнулся, но самый кончик коленка все же задел его шапку, разрубил ухо. Печеньек завизжал. Духарев спиною уловил движение позади, прыгнулся, припал к гриве коня, в точности как только что Печеньек. Вовремя. Волычиная змея Аркана прошла над головой, в пустую хлестнула по тыльнику шлема. Еще один Аркан взлетел на Делды, но Машек успел сбить его правой рукой. И новая петля упала на него самого, захлестнув шею и левое плечо. Печинег заорал и мгновенно осадил коня. Но Мошек был не худшим наездником. Его конь тоже встал, и сплетенная из конского волоса змея тут же провисла, а подоспевший сзади Устах, крякнув, с хрустом вогнал клинок в Печинегово плечо. Сбоку выскочил степняк. Кинулся на перерез духреву, целись ударить конем кактариным. Пепил ловко развернулся, вскакнул на добы. Лошадь печенега шарахнулась, копыта шеребца въехала в грудь степника, сбив пыль и лошадь и всадника. Но темп был потерян. Варяга взяли в кольцо. Одна только Элда вырывалась и неслась теперь по свободному тракту. Машек, скинувший петлю аркана, увидев подругу, уносящуюся прочь, радостно засмеялся, отправил лук за спину, колчан его был пуст, и взялся за гибкую саплю.